«Тоже п е р е к а ж е т е выступать в роли полицейского шпика?» «Информатор», — а мягко поправил Мюллер. «Шпики — это у вас, в России. Хотя лично я не согласен со столь уничижительным термином. Естественно, полагать, что полиция любого государства, где имеются внутренние...» Проблемы прибегают к услугам негласных сотрудников И все же, господин Тройков, ситуация в корне противоречит той, к которой вы привыкли в России Там, согласен, ваша деятельность в качестве негласного помощника полиции Обязательно привела бы к арестам, судебным процессам, а то и смертным приговорам Между тем, здесь, повторяю и подчеркиваю, речь идет лишь о поставке информации и не более того А ваша откровенность не повлечет для ваших друзей ровным счетом никаких последствий. Или я не прав? Отчего же правы, сказал Сабинин. Вот только мои друзья, боюсь, не станут вникать в эти тонкости и садят мне пулю в лоб, не особенно разбираясь. Им будет совершенно все равно, сотрудничал я с русской полицией или с вами». «Но ведь этого можно избежать при соблюдении весьма и весьма простого условия. Вам всего лишь следует никогда никому не проговориться и только». «Все равно, — упрямо сказал Сабинин, — бывают всевозможные случайности». «Я так и не понял. Вы в принципе отрицаете всякое сотрудничество со мной, или вас пугает только лишь возможность провала?» «Ничего себе, только лишь...» покрутил головой Сабинин. «Для меня это не только лишь, для меня это неизбежная смерть при неудачном обороте дела». «Я должен понимать так, что вы отказываетесь». «Вот именно. Это ваше последнее слово?» «Будьте уверены». «Ну что же, — протянул Мюллер, — вовсе не зло». Придется вести беседу в ином ключе. Насколько я понимаю, наши скромные полицейские осигновки вас вряд ли привлекут. Вы, по моим наблюдениям, о с о б ы й нужды в деньгах и так не испытываете. Одеты с иголочки, посещаете дорогие рестораны, букеты, дамам дарите, не какие-то дешевенькие, а от кутлера. п о н е в о л е приходится идти в другом направлении. Вы не скучаете по России? н Не особенно. «Пережили здесь, а? Не скрою, мне здесь нравится. Тем более печально будет возвращаться на родину». «Это с какой же стати?» — насторожился Сабинин. «А вышлем вас и все», — безразличным тоном сообщил Мюллер. «Причем не в болгарское княжество, а именно в Российскую империю, поскольку у меня есть нешуточное основание усматривать вас именно российского подданного». «Я подданный болгарского княжества». «Да бросьте!» – невозмутимо сказал комиссар. «У вас, признаю, безупречный паспорт, в о все даже не поддельны. Но с ним не все гладко. Вы знаете, я вот уже неделю, как интересуюсь вашей скромной персоной, посылал запросы, депеши, и наша, и болгарская бюрократические машины работают с ленцой, но мои запросы были не столь уж сложными. Не тяните кота за хвост. Извольте». На наш запрос болгарская полиция ответила, что выехавший три года назад в Австро-Венгрию, Константин Тройков действительно существует и является вполне благонадежным. Вот только одна маленькая неувязочка присутствует. Заграничный паспорт под таким номером был выдан Константину Тройкову, коему от роду, надо вам знать, 48 лет». «По-моему, вы неплохо сохранились, а? Я бы вам и тридцати не дал». «Послушайте, но возможны ошибки», — сказал Сабинин. «Точнее, однофамильца. Это какой-нибудь другой Константин Тройков». «Позвольте вам не поверить. Повторяю, совпадает все. Номер паспорта, место вашего рождения, город в е л и к а т ы р н о в о и прочие чрезвычайно важные детали». Никакого Константина Тройкова, схожего по возрасту с вами, в списках получивших болгарские заграничные паспорта, не значится. «Боже упаси, я не виню лично вас в подделке документа», — великодушно сказал Мюллер. А «Вам, а скорее всего, дали уже готовую. Насколько я могу судить по опыту, в вашем паспорте всего-то в паре мест...